Глава 30. -я. В жерле вулкана. Предлагаю прыгать, усмехнулся Никита. Глупости, ты же не знаешь, далеко ли до дна. Маша задумалась. Надо найти что-то вроде простыни, хотя не знаю, выдержит ли оно наш вес. Если бы мы могли сделать парашют или планер. Погоди, Ванечка, ты соскучилась по своему женишку? съязвил Никита. Он сосредоточенно ощупывал немеющими пальцами своё лицо, словно проверял, насколько оно застыло. Он же мастерил что-то вроде планера, говорил, что мы улетим вместе. Мне ещё нас сплетничали, что к вечеру он его собирает, а за ночь слуги разбирают, а то и в самом деле улетит. Сейчас вечер, значит, он почти готов. Я бы могла его сюда перенести. Вот только что? Что тебя останавливает? Понимаешь? Виновата, сказала Маша. Я не знаю, особенность ли это моей магии или вообще сквозняков, но я могу перемещать только те предметы, что мне принадлежат. Иначе магия просто не срабатывает. Как ты думаешь, имей ли я право на летательный аппарат Ванечки? Он же обещал тебя на нём покатать ещё до свадьбы, помнишь? ответил мальчик. Так что не сомневайся. Щёлк. Треугольные крылья закрыли небо над головой. Маша с помощью Никиты нашла место для пассажиров несколько реек с петлями из ремней. Всё-таки Ванечка, несмотря на слабое здоровье, не был таким уж дурачком. Девочка даже почувствовала к нему уважение после того, как Никита с одобрением отозвался о конструкции. Вот только держаться придётся как можно крепче, сказал он, вставая перед Машей и просовывая руки в ремни. Будем надеяться, горловина вулкана достаточно широкая, иначе мы ударимся о стенки и рухнем вниз. Давай, на счёт 3. Побежали. Никита был прав. На подобной конструкции легче было бы спрыгнуть с горы в долину, чем в жерло вулкана. Некоторое время они планировали вниз, потом носик конструкции уткнулся в стену. К счастью, дно оказалось уже близко. Маша не устояла на ногах. Земля больно ударила снизу. На них с Никиты сверху рухнули крылья. Маша полежала немного, приходя в себя после полёта, потом осторожно выпуталась из кожаных петель, случайно выбив ногами несколько реек. "Никита!" позвала она. Мальчик не отвечал. Маша попыталась вытащить его из-под конструкции и испугалась, насколько ледяная была у него рука. "Никита, ты живой?" жалобно позвала она. Потом стала раскачивать крылья. Наконец конструкция встала набок, приподняв за продетые в ремешки кисти безвольное тело Никиты. Не без труда, но Маша перевернула его, запрокинула голову, увидела закрытые глаза. Никита, ну пожалуйста, открой глаза. Она попыталась легонько похлопать его по щекам, но те были холодные и твёрдые, не как камень, скорее как туго накачанная воздухом резиновая игрушка. Медленно мальчик открыл глаза. Ещё немного, попросила девочка. Продержись ещё немного. Ты скоро будешь дома, снова здоровый. Ты действительно в это веришь? медленно спросил Никита. Я верю, тихо сказала Маша. Я думаю, что все наши неудачи были частью какого-то плана, который и привёл нас сюда. Чьего плана? того, кто заставляет нас снова и снова переноситься в другие миры, того, кто сделал нас сквозняками, того, кто учит нас брать на себя всё больше ответственности, влезать туда, куда ни один нормальный человек не полезет, не отступать перед трудностями. Хотя каждый раз я боюсь становиться сквозняком, потому что очень страшно осознавать, что от твоих действий или бездействия так много зависит. И кто же этот всемогущий чародей? С усмешкой спросил Никита: "Я не думаю, что это человек, скорее какие-то высшие силы", прошептала девочка. С помощью фонарика колокольцев они осмотрелись по сторонам. Вокруг был чёрный лёд. "И как мы должны это починить?" беспомощно спросила Маша. "Вспомни, что сказала Винцесса", протянул Никита. С его губ срывались облачка пара. "Магией, а потом физически" восстановить или очистить, задумалась девочка и щелкнула пальцами. Земля под ногами дрогнула, по стенам с оглушительным треском за змеились трещины. Ребята покатились по льду, цепляясь друг за друга. А вдруг вулкан сейчас взорвётся? – крикнула Маша, но Никита не расслышал её. С грохотом падали куски льда, чудом не задевая ребят. И вдруг всё прекратилось. Наступила тишина. Потом откуда-то снизу послышался гул. Земля начала вращаться под ногами. Сквозники замерли, закрыв головы руками. Когда вращение прекратилось, они осмелились встать. Под их ногами словно вздулась шляпка из палинского гриба, складчатая, но шероховатая и шуршащая. По краю она была обмотана двумя толстыми канатами синего и зелёного цветов. Что это? удивилась Маша. Калина говорила, должно быть, что-то простое, вроде замочка и ключика. Тебе это ничего не напоминает? Никита медленно ходил вокруг шляпки. Он почесал в затылке. Ты будешь смеяться, но это напоминает банку с вареньем. Банку? То есть крышку. Мама, когда варенье закрывает, берёт пергамент в несколько слоёв. потом шнурком обвязывает. Ах, да, у меня так бабушка делает, вспомнила Маша. Сверху на крышку бумагу, на ней пишет, какое варенье, когда сварено и шнурком для красоты. А у нас крышек для банок нет, поэтому мама обвязывает двумя шнурками, чтобы мы с друзьями не открыли. Но я-то положим давно уже понял, как её распечатывать. И как же Секрет в том, чтобы тянуть за оба кончика одновременно в разные стороны. Ты попробуй. Поднимешь такой шнурок. Никита помог Маше выдрузить на плечо толстый конец зеленого каната. Сам взялся за другой. И они побежали навстречу друг другу. Круг. Еще один. Канат тянулся за Машей хвостом. Он становился все более тяжелым и скользил из-за потеющих рук. Стой! Протяжно скомандовал Никита. Маша насторожилась. Не была ли растянувшаяся гласная первым симптомом застывания? Мальчик тем временем поднял последний круг каната и перебросил его на крышку. Жёсткие складки слегка расправились. А, отойди-ка. Никита поплевал на ладони, затем ухватился за край испалинской крышки. Пергамент не до дел громыхал как шифер. Мальчик поднял его, согнул, и переложил на грудь как штангу, затем сделал пару шагов вперёд. Из открывшегося гигантского горлышка банки вылетели клубы пара. Резко выдохнув, Никита подбросил крышку вверх, та тяжело упала с другой стороны. Разве не замечательно? Всё получается. Мы скоро попадём домой. Маша захлопала била в ладоши, но улыбка застыла на её губах. Волосы Никиты были седыми. До колен его покрывала изморось. Он сделал шаг вперёд и оказался на самом краю банки, в клубах пара. Ничего себе, варенье це, удивлённо протянул он. Маша, боясь приблизиться, вытянула шею, стараясь заглянуть в глубину, но смогла увидеть только алый отсвет. Как тепло! Никита протянул ледянеющие на глазах руки вперёд и шагнул ещё раз. "Упадёшь!" вскрикнула девочка и бросилась к нему, чтобы подхватить, но поймала в объятья пустоту. Тающий силуэт друга словно взлетел вместе с паром. На секунду в голове девочки помутилось, будто забытый сон. Перед её глазами промелькнули золотые купола какого-то дома. Её друг в безопасности дома, живой и здоровый. Слёзы облегчения обожгли ей щёки. Прямо перед ней вырвался столб пара, всё её существо обдало жаром, и она, балансируя на краю горлышка, крикнула: "А как же я?" Осторожно взглянула вниз. Глубоко, глубоко ворочилась ало-золотая лава, густая, как манная каша. Вулкан и не думал просыпаться. Что делать дальше? растерянно спросила девочка у самой себя. Она задумалась. Если миссия Никиты была в физическом воздействии на вулкан, и он вернулся домой сразу после этого, почему я не вернулась домой после того, как применила магическое воздействие? И почему вулкан всё ещё спит? Ведь мы его открыли. Маша обошла вокруг исполинского горлышка в бессилии, пнув валяющуюся крышку. Ведь она же восстановила вулкан или крышку? Кажется, в ту минуту ее больше беспокоило, как освободить вулкан от слоя льда, чем повернуть его природу вспять. Хороша, Маша, ничем не лучше не додела. Досадуя на себя, девочка щелкнула пальцами. восстанавливая вулкан таким, какой он был до прихода мага. Под ногами гулко заворчало. Вулкан просыпался. И в этот момент в клубах обжигающего пара девочка увидела очертания своей комнаты: кровать, книжные полки. Мама замерла у окна. Не колеблясь ни секунды, она бросилась прямо в пар. Ей показалось, что с неё кожа слезает заживо от невыносимого жара. Она вскрикнула. Ей было тепло, душно до тошноты, трудно было вдохнуть. Что-то сковывало её движения, когда она рванулась скорее домой, подальше от огня и жара. Ноги взбили одеяло, мама в испуге обернулась от окна. В её глазах на секунду отразилось пламя, вырвавшееся из преображённого вулкана. потом ужас на ее лице сменился растерянностью, Машенька, мне показалось, что с тобой, тебе плохо, мамочка, Машу затрясло от рыданий, мамочка, любимая, она закашлялась, во рту неожиданно оказался леденец, что такое, что, спрашивала мама осторожно целуя спутанные волосы дочки, мама, я болею, но это ничего. Горячо заговорила девочка. Только ты никогда, слышишь, никогда не волнуйся за меня слишком сильно, потому что пока я дома, со мной ничего не может случиться. Ты понимаешь? И прости меня за то, что мне придётся в жизни рисковать, что я не могу всегда оставаться в этой комнате. "Ну что ты? Что ты?" сказала мама, обнимая её. "Никто от тебя этого не требует". Но пойми, что я всегда буду волноваться за тебя, так или иначе, и папа тоже. И если мы немножко ссоримся на этой почве, то это значит только то, что вы оба очень боитесь за меня. Я знаю, мама, я тоже не подарок, не Винсесса, то есть не принцесса, не отличница, не. Я родила тебя, Машу не красову, а не куклу. Я никогда не буду требовать от тебя быть кем-то другим. Не требуй этого ни от себя, ни от папы. И прости, что я говорю тебе об этом. Просто я тоже за вас обоих беспокоюсь, не меньше, чем вы за меня. Не надо за меня волноваться. Я взрослая. Я сумею о себе позаботиться. А если так скажу я, прищурилась девочка. Ты часто говоришь, что хочешь быть для меня не только мамой, но и другом. Просто позволь мне тоже быть твоим другом. и волноваться за тебя. Надо же. Мама села на кровати и пощупала Машин лоб. Мне нужно почаще напоминать себе об этом. Вспомнил! В комнату буквально ворвался папа. Вспомнил отличное народное средство подышать надварёной картошкой, верняк против кашля. Маша и мама посмотрели на него и вдруг расхохотались. Я просто хотел растерялся папа. Иди скорее к нам, позвала мама. Он сел с другой стороны кровати, и они обнялись втроём. Знаешь, давай никогда не ссориться, предложила мама. А мы не ссорились. Тогда давай не спорить. А мы не спорите, если хотите, только мирно, пожалуйста, ведь мы самые близкие друг другу, сказала Маша. Нет ближе нас, нет лучше. Нет красивее или умнее. Мы и этим всё сказано. Больше всего на свете я боюсь потерять это мы. Мы всегда будем мы, даже когда у тебя будут собственные дети, сказала мама. Они пожелали Маше спокойной ночи, и девочка вытянулась под одеялом, с благодарностью принимая долгожданный отдых, тепло, ощущение безопасности. Краем муха Она слышала разговор родителей за дверью. Как быстро у неё меняется настроение. Полчаса назад была капризным ребёнком, а сейчас просто маленький мудрец. С подростками это случается. Я имею в виду перемены, скажет пару слов и словно повзрослеет на несколько лет. Я уже давно это за ней заметил. Примерно с лета, помнишь, когда она выскочила из дому, потому что ей не понравилась одежда для школы. Ничего не поделаешь. В голосе мамы послышался сдержанный смех. Тебе остаётся только принять это. Она же принимает и любит своих вечно скандалящих родителей. И как только ты меня терпишь. Голос папы был непривычно нежен. Мне иногда от собственного упрямства тошно делается. А ты меня. Впрочем, ты же слышал, что сказала наша дочь. Мы и этим всё сказано. Такие, как есть. Главное мы наши. Книги вальготно расположились на полках, в вежливом нетерпении ожидая, когда их возьмут в руки и перечитают. Поп звёзды ободряюще улыбались с постеров. Мирно тикали часы. За окном ещё шумела вечерняя жизнь. Всё ещё будет. Никуда не денутся от неё вечеринки, встречи с друзьями, новогодние чудеса, гадания. Жизнь со всеми удовольствиями и проблемами, только её, Машина, неповторимая. Девочка улыбнулась засыпая. Она любит то, что любит, она умеет то, что умеет. Она ещё многому научится. Всё в её руках. Но главное, она может быть сама собой. И она мысленно пообещала себе, что так будет всегда. Она не станет требовать от других соответствовать её желаниям. от родителей быть семьёй из рекламного ролика, от друзей на сто процентов разделять её взгляды. В общем, никому нельзя терять свою индивидуальность. Люди такие разные. И до чего же это интересно.